Запрет гипса не слишком обескуражил Цшелецкого. В декабре 1839 года он разработал план путешествия по маршруту Сидней-Австралийские Альпы-Порт-Филипп. В начале 1840 года Цшелецкий покинул Сидней и вместе с Джемсом Мак-Артуром направился на юго-запад. Экспедиция с трудом продвигалась через бездонные ущелья, глубокие долины, страшные пропасти, спуск в которые, как писал Стшелецкий, был сопряжен с большими опасностями, а выход почти невозможен. В этом краю, доступном только птицам, легко могла произойти катастрофа. Запутавшись во время своих изысканий в бесконечном лабиринте подземных ущельей горы Гей и реки грос вспоминает Стшелецкий, я не в состоянии был выбраться из него, и только через несколько дней беспрерывной усталости, голода и опасностей мне удалось выйти оттуда. Несмотря на это, он не только поднялся на гору Гей, но и достиг в северной части Голубых гор более высокой вершины, которую в честь своей возлюбленной назвал горой Адины. После полугодовых странствий Стшелецкий добрался до высочайшей части австралийских Альп. Вершины были покрыты вечным снегом. После утомительного перехода экспедиция очутилась на высоте 2000 метров. Это было ровно в полдень 15 февраля 1840 года. Производя измерение одной из вершин и предполагая, что она является самой высокой вершиной австралийских Альп, Стшелецкий назвал ее именем национального героя, о котором много ему рассказывал отец. «Эту вершину, — писал он в письме Кадине Турно, — никем до меня не посещённую, с её вечными снегами, тишиной и достоинством. Я использовал, чтобы увековечить для будущих поколений этого континента память имени дорогого и чтимого каждым полякам, каждым другом свободы. В чужом краю, на чужой земле, но среди свободного народа я не мог удержаться от присвоения ей названия горы. костюшка Через сорок лет после Стрелецкого австралийские Альпы исследовал австрийский зоолог Роберт Лендельфельд. Когда он, имея более точные инструменты, взошел на вершину горы костюшка и приступил к измерениям, то к своему удивлению установил, что, вопреки видимости, соседняя вершина является более высокой, поэтому он счел уместным исправить открытие Стшелецкого и изменить название горы костюшка на Монт-Таунсенд. Одновременно он назвал высочайшую вершину именем немецкого естествоиспытателя Мюллера, а простирающиеся вокруг обеих вершин горный массив — группой костюшка Однако это вызвало волну всеобщего возмущения. Название горы — вошло уже в историю Австралии. И вот после проверки правильности измерений Лендельфельда на топографические карты около низшей вершины было нанесено название Монт-Таунсенд, а высшую назвали горой костюшка Стшелецкий открыл также истоки крупнейшей австралийской реки Муррей, имеющей длину 2500 километров. Они находятся у подножия австралийских Альп. Позднее, следуя в юго-западном направлении, путешественник спустился в Большую Викторианскую долину и оказался в дотоле никому неизвестной горной области, которую он после обследования назвал Гипслендом. Тогда она представляла собой огромное, неосвоенное пространство с необычно обильной растительностью и прекрасными озерами. Новое открытие польского путешественника приумножило земли Нового Южного Уэльса. Эти земли, по его мнению, через несколько лет должны превратиться в житницу Австралии. Во время странствий по Новому Южному Уэльсу Стшелецкий исследует климат, флору и фауну, а больше всего интересуется бытом и обычаями туземцев. Каждое племя кочевало отдельно и управлялось советом столейшин. Однако фактическую власть имели шаманы, которые одновременно занимались знахарством. Они раздавали всякого рода талисманы, долженствующие охранять от болезней и разного рода несчастий, организовывали религиозные торжества, главным образом танцы в лунную ночь. Во времена, когда Стшелецкий исследовал Австралию, туземцы очень редко разрешали белым присутствовать при совершении своих обрядов. До Стшелецкого в Гипсленде уже побывал Макмиллан, но польский путешественник первым подробно описал эту труднодоступную область. Через Гипсленд Стшелецкий шел 22 дня. Это был очень тяжкий путь. Приходилось перебираться через капризные горные реки, преодолевать колючий скреп, густые заросли низкоростных кустарников. На последнем этапе иссякли запасы провианта, лошади выбились из сил, и их пришлось сбросить. Стшелецкий вынужден был оставить в горах и свои коллекции. Во время этого похода Стшелецкий встретился с туземцами. Вот как он описывает эту встречу в своем дневнике. «С остроконечной вершины горы мы, наконец, заметили среди густых зарослей источник воды, окруженный дымящимися вигвамами кочевого племени. Меня охватило безумное нетерпение как можно скорее утолить мучившую нас уже несколько дней жажду. Собрался с духом, новые силы вернулись ко мне». я безрассудно устремился к желанному месту. «Стой — Стой! — закричал мой проводник. — Стой! Иначе погибнем! Мне пришлось остановиться. Мы изменили направление, и, сойдя к подножью, вместо того, чтобы войти в круг жилых шалашей, разлеглись на земле, примерно в 60 ярдах от них. Прошло минут пятнадцать. Нетерпение, гнев... Муки голода и жажды уже готовы были снести начертанные разумом границы, когда из ближайшего шалаша нам бросили горящее полено Мой проводник встал, размеренным шагом подошел его поднять и, вернувшись, разжег костер, положил на него бывшего у нас в запасе опосума ложась снова с прежней медлительностью и, бросая украдкой косые любопытные взгляды, он начал жевать свою палку. Через десять минут старая женщина вынесла из лагеря сосуд с водой и поставила его на полпути к нашему костру. После сосуда с водой, подобным же образом, вынесли рыбу, положенную на чистом куске коры. Всё это мой проводник опять принес мне. Я быстро утолил голод и жажду, и чрезмерно утомленный уже начинал смыкать глаза, как вдруг из кочевого лагеря к нам приблизился пожилой человек. Проводник встретил его на полпути. Завязался разговор, в котором одна сторона расспрашивала, а другая объясняла причины моего путешествия. С возвращением старца этот ответ пронзительным песклявым голосом был доложен всему племени. Затем наступило несколько минут молчания, пока, наконец, вместо ожидаемого приглашения в лагерь, мы получили приказ немедленно удалиться. Сопротивление было невозможно. Мы вынуждены были подчиниться и сразу же пустились в дальнейший путь. С Тшелецкой не обиделся на встреченных туземцев за то, что они не позволили переночевать. Он прекрасно понимал. что у них было чересчур много причин не доверять белому человеку. Наоборот, он с еще большей симпатией вспоминал людей, избавляющих от голода путника, независимо от того, кем его считают, другом или врагом. 12 мая 1840 года Стшелецкий вышел к бухте Уэстерн-Порт, расположенной к востоку от залива Порт-Филипп, и спустя две недели добрался до Мельбурна. С июня 1840 года по ноябрь 1842 года Стрелецкий путешествовал по Тасмании, большому острову, расположенному южнее континента. Первоначально, так же как и Австралия, Тасмания служила местом ссылки преступников. Ее законные жители очень доброжелательно приняли первых белых пришельцев. Но когда тасманцы показались вблизи теперешнего города Хобарт, где разбили лагерь англичане, командир белых приказал открыть огонь. Туземцы были застегнуты врасплох и пустились в бегство. Около двенадцати тасманцев пало жертвой этого нападения. С этого момента на острове началась война. Тасманцы мстили за убийство своих братьев, а колонизаторы устраивали облавы, кончающиеся резнёй туземцев, вооружённых только копьями и дубинками. В 1830 году в живых оставалось только 300 тасманцев. Их вывезли на скалистый остров Флиндрис, лишённый здоровой воды. Там они умирали от истощения и болезней. Когда Стшелецкий прибыл на остров, он застал там только 50 туземцев. Исследовав Тасманию, польский путешественник отправился в Англию. В Лондоне в 1845 году был опубликован его «Капитальный труд. Физическое описание нового Южного уэйса и Вандеменской земли» у медали Королевского географического общества. Это была первая сводная работа по геологии Восточной Австралии и Тасмании. Стшелецкий на основании своих наблюдений и данных, опубликованных его предшественниками, разработал схему геологической истории Австрало-Тасманской области, обратив особое внимание на древность слагающих ее комплексов горных пород. Признанный чужими, Он не нашел признания среди соотечественников. Через двадцать два года после выезда с родины он встретился в Женеве с Одиной Турно. От нее он узнал, что в его родной стране, несмотря на то, что он прислал в позданские журналы отрывки из своих воспоминаний, никто не интересуется его путешествиями и открытиями. До последних лет жизни Он не дождался признания даже в польских научных кругах. Когда в октябре 1873 года его хоронили в Лондоне, и англичане возносили его заслуги на научном поприще, у него на родине только несколько газет поместило скромные заметки, напоминающие польской общественности об этом выдающемся путешественнике и исследователе.